Глава 25. Это было странно — встречаться с верховным магом Паумы на кухне утром. Оба в пижамах, оба ещё не бритые, и оба — ранние пташки. Все остальные жители их высококомфортабельного общежития ещё спали. Только аналитикам А1 тело даровало привилегию высыпаться за короткое время. «Доброе утро». Джоук всегда успевал поздороваться первым — До традиционной чашки кофе Блейн слегка подтормаживал, чем он и пользовался. «Ещё не очень», — привычно отозвался Блейн. Нажал кнопку на кофемашине, прислушался к звуку кофемолки, удовлетворённо кивнул, когда в чашку потекла густая пенная струя эспрессо. «Вот теперь доброе». И он довольно улыбнулся. Стоило напитку приготовиться — как Блейн подставил под раздаточный узел вторую чашку и в меню выбрал латте — экстра большая порция. Это тоже было традицией. Блейн всегда выпивал две чашки кофе. Первую — эспрессо, перемежая гладкий кофе и ледяной воды. Вторую — громадную порцию латте из чашки, метко названной винком — ночным горшком, влив туда чуть ли не четверть литра глюкозного сиропа. Сам Джок в это время кипятил чайник. Чай Мозгоправов, без которого он уже давно не представлял своё утро, готовился намного проще. Банки с ним можно было найти в любом супермаркете, а напиток в виде порошка легко растворялся даже в холодной воде. «Раньше можно было найти в любом супермаркете», — поправил сам себя Джоук. Сейчас же его запасы стремительно кончались, и, возможно, стоило начать подыскивать замену. Что с проектом по выращиванию кокосовых пальм? Поинтересовался Джо Кублейна, уже зная, что тот не против поболтать о работе в любое время суток. Тем более, что именно кокосы должны были в будущем заменить молоко в его латте. Кассилю, конечно же, хотелось бы более быстрых результатов, но я считаю, что они неплохо продвинулись. Блейн глотнул своего мегалатте, пожевал губами, подумал, добавил ещё пол-литра глюкозного сиропа. Ладно, граммов 100. Но всё равно его напиток был невыносимо сладким даже для аналитика. В опытной теплице удалось достигнуть плотности посадок 1 на метр и расчётный период вегетации до первого плодоношения — 8 месяцев. Сейчас биокорпорация бьётся над тем, чтобы генетическими модификациями регулировать высоту растений и получать так называемые «ярусные посадки» чтобы избежать ситуации, когда кроны будут мешать друг другу. «Звучит отлично?» Джо улыбнулся, уже понимая, что улыбка вышла слегка кислой. «Но я всё ещё надеюсь, что найдутся коровы, желающие доиться добровольно». Рано или поздно Себастин научится синтезировать молоко, полностью идентичное натуральному. Макс задумчиво помешал шапочку пены на своём кофе длинной ложкой. «Но ты прав». «Я был бы рад получать настоящее молоко, даже если стоимость будет высокой». Большинство получивших разум коров на данный момент были вынуждены доиться, в противном случае молоко распирало вымя и приносило мучения. Но Джок и без аналитических выкладок своего отдела знал, что уже через пару месяцев и без того скудные поставки молока прекратятся полностью. Будущее, в котором коровы не видели бы ничего зазорного в дойке и продажи своего молока, все еще существовало. Но как обернется все на самом деле, Джоук не решался предсказать даже в широком процентном диапазоне. Себастин считал, что необходимо уже сейчас начинать активное взаимодействие с животными, дабы сформировать у них правильное отношение к этому вопросу. Но как теперь что-то начинать, когда медведи объявили войну? И «Юмус был вчера очень доволен», — поделился джок последними новостями. «Твои ставки. Кто в итоге оказался лучшей парой для совместной работы?» «Честер, конечно же». Блайн даже не стал делать вид, что думает над ответом, просто озвучил давно сделанный им вывод. «Но я думал, что Юмус решится попробовать взаимодействие с ним самое раннее послезавтра», — джок хмыкнул. «Наш незаменимый Честер», — протянул он. «И что? Даже небольшой процент не оставил на то, что ошибаешься?» «Нет». Блайн почесал небритую щеку. «Я сделал верный расчёт много лет назад, когда отдал распоряжение тогда ещё начальнику аналитиков Рузе разработать план, как расставить сети на одного очень свободолюбивого вампира. Он отпил ещё кофе». И если бы я не знал, как заставит нервничать кота одна только перспектива, что Чес снова будет работать с ментал-магией, я бы посоветовал начать экспериментировать именно с него. А уж если не получится, привлекать Дона и Бри. «Но он ведь уже работал с ней», — возразил Джок. когда взламывал Борреля. «Хотя ты прав», — поспорил он сам с собой. «Нервничать меньше Дерек не станет всё равно». «Кстати, всегда хотел поинтересоваться». Блэйн с любопытством на него посмотрел. «Ты ведь делал выводы и прогнозы относительно Чеса только на основе анализа его досье, верно? Никакого личного общения до того, как вы взяли его за жабры. Насколько совпали ожидания с реальностью?» «На 71,685%. Потратив целых 5 секунд на анализ вопроса, ответил Макс». Не сбылись мои прогнозы, что в первые три месяца экспериментов Чез предпримет хотя бы одну попытку сбежать. Не сложилось с тем, что среди всех магов он предпочтёт общение с адаптантами. Он последовательно загибал пальцы. А самый главный мой просчёт оказался в том, что он продал дом. И оставил на то, что своё жилище Чез будет отстаивать до последнего. И что? «Даже кота угадал?» — поинтересовался Джок. Сам бы он никогда даже в приближенное предположение не поставил, что преступный элемент вроде винтореза станет лучшим другом главы офицерата. Несмотря на то, что Джок никогда не считал невозможным пересечение границ социальных групп, он не забывал о том, как сильно влияет на жизнь человека привычная ему среда обитания. «Именно кота нет». Но поскольку я делал ставку на возникновение УЧСа дружеских привязанностей по отношению кому-то и служащих в офицерате, то из 100% верности расчёта я отнял только 3. На одном дыхании выдал Блейн. Кстати, установление между тобой и Юнусом дружеских отношений я смог предположить на уровне 5% вероятности даже с условием, что вы можете сойтись на почве ностальгии по бывшей родине и объединиться для борьбы с ИУО. «Да мы сами в шоке, если по-простому», — рассмеялся Джоук. «Скажи мне кто-нибудь в Хаорде, что я буду устраивать караоке вечера с Юстимусом ужасным и на регулярной основе подпишусь помогать с домом и приусадебным участком, я бы вызвал бригаду медиков бедняге. Блайн хмыкнул. «Но я тебе Люса тоже в своё время не просчитал», — признался он. «Впрочем...» Большим секретом хронологии возникновения и развития их дружбы не было. Все знали, как глава боевого умудрился довести главу офицерата в первый же день его главенства. И как потом они мужественно и самоотверженно вдвоем вели поиски Лесли. Да сам Лесли эту историю и рассказывал при любом удобном и неудобном случае. Джоук слышал ее целых два раза из его уст при том, что они, если и пересекались, то исключительно по рабочим вопросам, и Джоук никогда не общался с ним дольше пары минут. А сейчас? Не то, чтобы Джоуку было любопытно. Нет, чёрт возьми, ему было чертовски любопытно. Мне кажется, в день, когда я смогу просчитать Тибериуса, наша планета сойдёт с орбиты. У него же даже выражений устойчивых нет. Ты заметил? Всегда что-то новенькое. Ну, определённые стереотипы поведения я сумел разглядеть. «Особенно в части подготовки своих людей», — возразил Блейн. «Но, в общем и целом, ты прав. Для адаптанта вообще и для адаптанта высочайшего уровня в частности психика Тибериуса очень высоковариативна». «Интересно, он и при себя также выражается, например, размышляя о том, пора ли стричься, или досадуя, что в самый неподходящий момент закончилась пена для бритья?» «Стоп-джок». Ты думаешь, как Саймон, и везде пытаешься найти изъян. Мысленно одернул себя Джок, невольно вспомнив о своём подчинённом. Саймон всё ещё бегал по сортирам с наполненным хлорным раствором-опрыскивателем. Но на кофе жаловаться не стал. И даже, вот уж сюрприз так сюрприз, высказал полное удовлетворение расстановкой рабочих мест в новом, недавно возведённом ангаре. Решение о том, чтобы его целиком отдать аналитикам, было принято единогласно. Кот только попросил одну комнату передать женщине Нимагу. «Можно рядом с сантехническими помещениями». Уточнил с такой холодной улыбкой, что если бы речь шла о мужчине, Джоук решил бы, что кот хочет запихнуть туда паралитика. А маг в данной ситуации следует понимать как недостойный статуса обладателя четвертого типа маквируса. «Думаешь, ее вариативности хватит, чтобы спокойно работать с паралитиком?» — озвучил Джоук новый вопрос, всплывший в голове. «Моя ведущая теория гласит, что все закончится грандиозным мордобоем и придется давать паралитику пилюли высокоуровневых адаптантов, чтобы залечить повреждения. Возможно, он только этого и ждет». «В таком случае паралитика ждет самое большое разочарование в жизни». Макс улыбнулся так же холодно, как кот. «Уровень Б5. И поместить в медикаментозный сон». «Я бы всё же поостерёгся давать ему много твоей или моей крови», — покачал джок головой. «Вдруг придумает, как обвести нас вокруг пальца. Столько одному, что он попытается это сделать». «Я ставлю на стопроцентную вероятность, что он попытается хотя бы проверить границы своей клетки». Поправил его Макс, даже не попытавшись указать на ошибочность расчетов. Тот же Рузе бы не применил это сделать, а уж такой, как Саймон, развел бы целую дискуссию, перечисляя примененные им методы и приемы. И еще бы такая огромная погрешность. Целый процент! Самое смешное, что было время, когда сам Джоук тоже считал, что это много. Так что да а один аналитиком мы будем его поить только в самых крайних случаях и под удвоенным контролем. «У тебя какая-то теория на этот счёт?» — поинтересовался Джоук. «Где может быть брешь?» «Я боюсь, но может как-то использовать чеса. Винг далеко не дурак, но сам знаешь». «Думаешь?» — Макс поднял одну бровь. «Мне кажется, что Честер впитал осторожность по отношению к паралитику с моей кровью. Потому что все доводы о том, что Джон Смит оказался гением, меркнут, стоит вспомнить тушу носорога, вымазанную кровью Шеллоры и лежащего без чувств Тибериуса». «А Блейн этого никогда не забывал», — догадался Джоук. «И яркость картинки не уменьшилась за эти годы». «Его тогда не было с вами», — заметил он. «Как и меня» поэтому я точно знаю, что ваше отношение куда более предвзято, чем наше. «Предлагаешь дать ему задание фоново сканировать, когда он будет под Юмусом?» — поинтересовался Блейн. «Но в смысле под его кровью?» «Я предлагаю дать Винку возможность хоть раз использовать свое ЧСО во благо». Джок усмехнулся. «Странно. Это у Блейна установки такие в мозгу на исключительную порядочность?» Или он просто ещё не проснулся? «Подумаешь, перестарался?» «Подумаешь, вскрыл кому-то мимоходом черепную коробку. Это ведь старина Чес. С ним всегда так?» Похоже, действительно не проснулся. Потому что стоило Джоуку озвучить предложение, Блэйн мгновенно подобрался, как дьявол перед прыжком. «Надоумить его должен кто-то не из начальства», — сказал Макс. Иначе наш бравый Честер примется за поручение так старательно, что размозжит бедолаге-паралитику голову не ментально, а физически. Это должно сидеть в нём так глубоко, чтобы даже Уиллис со своим роем не углядел предумышленности действий. «Правда повезло, что у нас есть такой специалист по закладыванию в голову нужных мыслей», — усмехнулся Джок, чувствуя себя не иначе, как серым кардиналом. Плести интриги ему раньше не приходилось. В них просто не было нужды. И это оказалось неожиданно занимательно. И вдвойне повезло, что как раз сейчас он вышел из отпуска. Макс вернул ему улыбку и ещё отсалютовал наполовину опустошённой мегакружкой. «Ты поговоришь с ним сам, или это задание прозвучит лучше из моих уст?» «Он всё равно узнает обо всех подробностях этого разговора», — пожал плечами Джоук. Неважно, кто именно об этом заговорит, память немедленно выдаст всю подноготно. Нет, если будет включена глушилка, напомнил Блейн. Ну, значит, узнает, как только выключит ее, усмехнулся Джоук. Я поговорю. Это ведь неофициальный приказ, и я дам 85 процентов вероятности, что у Юмуса не возникнет возражений. В конце концов, паралитик не так уж и далеко ушел от ИУА и, в отличие от последнего, представляет реальную опасность для нас всех прямо сейчас. Соглашусь со всеми твоими выводами. Макс глотнул ещё кофе, посмотрел на часы. Как ты отнесёшься к яйцам с мятку до осознанного завтрака? Себастину и Кассилю удалось синтезировать их с максимально точным повторением всех структур. Даже плёнка под скорлупой имеется. Но ты же аналитик. Укоризненно посмотрел на него Джок и усмехнулся. «Какова вообще вероятность, что я откажусь?» Макс широко улыбнулся и пошел к холодильнику.